тачки или как поделить игрушки на детской площадке. Многие мамы не любят гулять, и это чистая правда. Не потому, что не хотят дышать свежим воздухом, а потому, что терпеть не могут делить игрушки. Нервов это стоит столько, что домой возвращаешься мокрая, как мышь, несмотря на мороз. Моя дочь, например, очень не любит, когда кто-то берет ее вещи будь то ведерко или самокат. «Надо учить ее делиться», — слышу я каждый раз от какой-нибудь бабушки. «Да учу я ее делиться. Только обмен с точки зрения Симы должен быть равноценным. А вот что она считает достойным обменом, понять не могу. Никто не может, кроме нее. Я переживала, думая, что только у меня растет такая жадная девочка. Ничего подобного». Стоит подойти к детской площадке, как одна из мам вскакивает и начинает заполошно махать руками. Только не берите мячик. И вправду, подойдешь к мячику ближе, чем на два метра, раздается рев. Хозяин отстаивает свою собственность. Но больше всего мне симпатичны мамы, которые разрешают своим детям гулять с теми игрушками, с какими те хотят и не обращают внимания на общественность. У нас на площадке есть такая мама, Катя. Ее дочка, Дашуля, терпеть не может совочки, ведерки, детские коляски и прочую детскую ерунду. В последний раз Катя появилась на улице, таща за собой пылесос. Она везла его, как возят санки, за шланг. Пылесос мирно катился по дорожке. А рядом шла совершенно счастливая и гордая Дашуля. Дети, когда видели настоящий пылесос, гуляющий в парке, открывали рот и замирали от зависти. Им-то такое никто никогда ни за что, ни при каких обстоятельствах не разрешит. А Дашуле можно. В тот день девочка была королевой детской площадки. Ее сверстники... Смотрели на игрушку, как на чудо расщудесное. Ведь это был не какой-то детский пылесосик, розовый, а настоящий синий с двумя насадками. Дашуля показывала всем вторую насадку, которую Катя покорно выдавала дочери из рюкзака. «Проще было согласиться, чем спорить», устало объясняла Катя возмущенным бабушкам и мамам. Мне кажется, это самый разумный подход. Иначе почему у меня в прихожей лежит хворост, палки, собранные дочерью в парке? Они разного размера, но все одинаково ценные. Сима выбирает одну и выходит с ней на прогулку, как с посохом. И главное, помнит все наперечет. Не дай бог выбросить хоть одну. Второй такой в парке точно нет. А знаете, какой самый популярный магазин у детей? «Союз Печать». Только там продаются лошадки с гривами, воздушные шарики с резинками на другом конце и рисунками. Куколки, которые особенно ценны для девочек. И если у Дашули появилась лошадка с синей гривой, то нам домой можно вернуться только через «Союз Печать». Проще согласиться, чем спорить. Вова с бабушкой вышел на прогулку. В руках он держал новую лопату. Мальчик нес ее перед собой как знамя. На детской площадке дети с уважением посмотрели на Вову и его лопату, которую он разрешал только потрогать. И все было хорошо, пока на площадку не вышел мальчик Илюша. Он вез за собой машинку. И ладно бы просто машинку. Так еще и пожарную, на веревочке. Дети застыли в восторге, вмиг забыв про лопатку. Вова насупился. Илюша дал всем потрогать машинку, но возить ее за веревочку не разрешил. Вова попробовал обменять лопатку на машину, но Илюша решил, что обмен неравноценный и меняться не стал. Вова зарыдал. Илюша с интересом и не без удовольствия смотрел, как тот плачет. Через минуту Вова бил Илюшу по голове лопаткой. Илюша давал сдачи машинкой. Бабушки с обеих сторон пытались разнять внуков. — Мы тебе купим точно такую же, — обещала Вовина бабушка внуку. — Вот сейчас позвоним папе и скажем ему, чтобы он тебе с работы привез машинку. Бабушка достала мобильный телефон, очки и набрала номер. «Вове нужна машина!» — прокричала она сыну. «Какая? Пожарная!» «Да, срочно! Ты слышишь, как он плачет?» Бабушка поднесла трубку Вове, который с усердием зарыдал. Что ответил Вовин папа, никто не слышал. Но после обеда и дневного сна Вова вышел на прогулку с точно такой же пожарной машиной, как у Илюши. Он вез ее за веревочку и все время оглядывался, проверяя, как она едет. И снова дети обступили Вову, чтобы потрогать машину. Они даже выстроились в очередь, чтобы повозить ее по краю песочницы. И все было хорошо, пока на площадку не вышел Илюша. В руках он нес две машины. Полицейскую и кран. Вова тяжело засопел. Он опять сделал попытку поменяться с Илюшей машинами. Но тот отказался. За что получил пожарной машиной по голове? В ответ Илюша ударил Вову. Сначала полицейской машиной, а потом краном. Вова, у нас же дома есть полицейская машина, Запричитала бабушка. «Точно такая же! Пойдем, возьмем и вернемся!» «Кана нет!» — заорал Вова. Крана в его игрушечном автопарке действительно не было. И снова бабуля звонила, теперь уже невестке, давала Вове порыдать в волю в трубку и просила после работы заехать в магазин и купить ребенку машину-кран. На следующее утро Вова, умытый, накормленный кашей, вышел на детскую площадку, держа в руках машину-кран. Бабушка следом за внуком везла пожарную машину на веревочке, милицейскую машину и еще несколько гоночных, на всякий случай. На тот же случай бабушка захватила и лопатку, и новое ведро с изображением героев мультика «Тачки» а также три печенья, две конфеты, порезанное яблочко и баранки. Она была готова ко всему. Наконец на площадке появился Илюша. Он толкал перед собой детскую тачку, в которой лежали грабли и прочие инструменты. — Нет, но такого я от вас не ожидала, — сказала бабушка Вовы бабушке Илюши.